Глава восьмая Зря я на него повелась, на этот гордый и уверенный вид Лорики. Буквально сделав шаг, она повернулась ко мне и застыла, округлив глаза не хуже, чем Филин Армин. «Дарина, мы не можем!» — воскликнула Лисовина, придя в себя после того, как я потрясла ее за плечо. Мне было очень интересно почему, но писать хотелось больше. «Мы все можем, Ло. Веди и объясняй по дороге». Я не знаю, от природы она была послушная или это у меня в голосе обнаружилась магия. А что? Я уже ничему не удивлюсь. Но Лори сделала шаг в сторону зеленой части парка. «Там располагается развлекательный городок», — пояснила она, махнув рукой куда-то вглубь зарослей. «На аттракционах часто кому-то делается дурно, поэтому там есть уборная, но...» «Дарина, понимаешь, как бы за вход просят деньги. Я тебе доверяю, я бы дала...» «Да я один элик не в счёт. Но ты же сказала...» «Ограничение даже на это распространяется? Спасибо тебе, до да минус «Хотя какой он да минус «Просто минус. Всё отобрал». «Что ж делать?» Стоило раз вспомнить о туалете, как посетить его хотелось с каждым мгновением сильнее и сильнее. «А если я под кустик, покараулишь?» Видимо, в ракаде совсем не принято было такое развитие событий. Потому что Лори схватилась за сердце и Охнула, но зато начала соображать и выдала годную идею. «Знаешь, если ты сможешь изобразить деревянную походку, пустой взгляд и помолчишь, я проведу тебя как свою бездушную. Кстати, вот еще вопрос. Что они делают с поднятыми мертвецами? Как используют? А для чего вам бездушная Какую я должна при тебе выполнять роль? Лучше сразу уточнить». Лисовина ответила примерно то, что я ей ожидала. «Бездушная прислуга». Их держат в богатых домах как рабочую силу. Кошмар, конечно, но с этим я позже разберусь. Сейчас я готова стать кем угодно, все сгодится». Вспомнив фильмы про зомби, прошлась туда-сюда по красной дорожке, разделяющей парк на две половины. И Лисавина, сочтя мои актерские таланты удовлетворительными, шагнула в зеленую зону. Я за ней. Тут было все не так, как в желтой. Буквально через пару метров на меня обрушились звуки — Крики, смех, гвалт, скрежет каруселей. Я будто в детство попала. Странно так, почему на желтой половине всего этого слышно не было? Будто звукоизоляция какая-то стояла. Вообще хотелось задать лорике множество вопросов, но конспирация не позволяла. Поэтому я пока их копила, записывая на воображаемый листочек. На входе в развлекательный городок Лорика оплатила один билет, и мы беспрепятственно прошли на территорию. Тут все были заняты аттракционами и на меня не обращали никакого внимания. Только дежурившая у дверей туалета гномка внезапно попыталась устыдить мою как бы хозяйку. «Позор тебе, лесовина!» — тряхнула бородой коренастая дама. «Сама одета с иголочки, она бездушная, экономишь. Стыдно быть такой жадной владелицей!» Лори вспыхнула и собралась оправдываться. Но я незаметно пихнула ее локтем в бок, и она, наконец, молча открыла передо мной дверь в вожделенное место. Как только Щеколда за спиной задвинулась, я рванула к приспособлению, которое определила как унитаз, и только от души облегчившись, огляделась. Что ж, ну хоть в чем-то мне повезло. Цивилизация на Элмезе вполне себе продвинутая. Круглая раковина, к которой я подошла вымыть руки, сделана из серого камня. а вода подавалась тёплым фонтанчиком прямо с её дна. Что-то типа нашего жидкого мыла стояло на полочке у зеркала, а вот оно, вернее то, что я в нём увидела, стало для меня сюрпризом. Наверное, даже приятным. Это если откинуть мысль, что даже юная я с размазанной помадой, потёкшей тушью и всклокоченными волосами, к тому же одетая в наряд с чужого широкого плеча, похожа на персонажа из фильма ужасов. «Неудивительно, что местные принимали меня за бездушную без всяких сомнений». «А какие отчаянные мужчины эти альфы, однако!» «Не испугались предлагать рукой сердце такому чуду-юду?» «Но чумазое лицо — дело поправимое». «Схватилось поскорее за мыло, чтобы тщательно умыться». «Да-да, я знаю, что это смертный грех — умывать лицо чем попало». «Но разока, в особенности такую молодую кожу, можно». «Надеюсь, профессиональная совесть меня не замучает за это ночными кошмарами». Смыв косметику, сняла с волос болтавшийся где-то у левого плеча крабик и, разобрав пальцами, принявшие свой природный темный цвет и кудрявую структуру прядя, заколола их в гульку. Отлично. Хоть немного на человека стало похоже. Повернулась к лесовине и с удивлением обнаружила, что та моей радости не разделяет. «Что не так?» — поинтересовалась я растерянно. «Дарина, ты такая красивая и совсем не похожа сейчас на бездушную». Сделала комплимент Лорика. «Мы с тобой шага не успеем сделать, как привлечём внимание. Верни всё, как было». Хм, об этом я и не подумала. Но ведь смытую косметику обратно не вернуть. Задумалась лишь на мгновение, а потом вспомнила страшную девочку с волосами на лице и, сняв крабик, щедро намочила свои, перекинув на лицо. «Так лучше». Повернулась к Лори и продемонстрировала результат. «Диковато, но сойдёт. Ты идти-то можешь? Кстати, а куда ты собралась сейчас идти?» Ну вот, наконец, мы и добрались до действительно важных дел. Первым пунктом плана у меня была добыча элимов. Раз мне никто не может помогать безвозмездно, надо срочно обзавестись монетами, чтобы оплачивать всевозможные услуги. «Так, Лом». «Отведи меня, пожалуйста, туда, где я смогу продать ювелирные изделия». Лисовина кинула скептический взгляд на горловину моей размахайки, откуда виднелась цепочка, и я приуныла. «Покажи, что у тебя есть», — попросила она, и я, отодвинув волосы, продемонстрировала серьгу. «Тоже золото», — разочарованно протянула Лори, взяв меня за ухо. «Жаль, за него много не дадут, хотя выглядит модель оригинально». «А что за камешки зелёные? Изумруда?» «Если бы. Откуда бы у меня взялись деньги на изумруда, когда всё уходило в заначку на салон?» «Турмалина», — со вздохом призналась я. «Турмалина?» — воскликнула Ло и зажала себе рот рукой. Оглядевшись по сторонам, будто в закрытом туалете мог внезапно кто-то появиться и нас подслушать. «Если это правда, то спрячь обратно под волосы. У бездушной не может быть серёжек с турмалинами». «Они что, опасное перепуганно спросила я. Я знала, что эти камни на Земле являются проводниками электричества и используются в медицине. Вдруг на Элмезе их свойства приобрели вредоносное направление. Ферги вообще захотелось снять. «Нет, но ну очень редкие и ценные. Их используют для создания артефактов. Уф, напугало!» «Так это же прекрасно. Веди меня туда, где их можно сбыть». Слово «ценное» буквально окрылило, но рано. «К сожалению, не всё так просто. Обычные торговцы, менялые и ювелира, у тебя их не купят», — расстроенно сообщила Ло. «Потому что не смогут их продать в артефакторские лаборатории без документов. А чтобы их продать в лаборатории, ты, как владелица, сделать это смогла бы, но придётся ехать в Скол, это исследовательский городок. И мы возвращаемся к тому, что за дорогу платить мне нечем. А за простое золото ничего не дадут. У меня же ещё цепочка есть. Пару лимов может, и дадут. Мягкий металл, бесполезный практически. Кому он нужен? А может, у тебя ещё что-то есть? Я достала из кармана десять рублей и протянула их лесовине. Про колечки пока даже говорить не стала. Что с ней взять? Одно с фианитами, а второе вообще без камней. Вот, деньги моего мира. «Ого!» — воодушевилась лорика. «А вот это можно попытаться продать гномам. Идём тогда к ним в квартал на рынок». «Ну, хоть что-то». Я накинула волосы на лицо, и мы покинули уборную. До выхода из парка шли молча. Бездушной болтать не положено. Да и под ноги лучше смотреть, когда волосы и без того обзору мешают. А вот когда покинули развлекательный городок и вышли на Красную улицу, я, наконец, колола пряди крабом, расправила плечи и всю дорогу до рынка пытала лори. уже никого не опасаясь. В моём воображаемом списке вопросов было великое множество. И про бездушных, кому пришло в голову так использовать мёртвых людей и по какому праву. И про половинчатых, почему они такие. Про общее мироустройство и законы, про других попаданцев, откуда они попали на Элмес и как приспособились. Но начала я с малого, зато самого необходимого. «Ло, а расскажи мне немного о ваших деньгах». «Триста элимов — это много?» «Помимо долга капитану, я должна представить собрание дела со стабильным доходом. Вот только сколько он в элимах, никто сказать не удосужился. Либо цифры — это общеизвестная либо альфы даже на миг не поверили, что я справлюсь. Это очень приличная сумма. На такие деньги можно купить беспородного ездового ящера с маленькой повозкой». «Ага, ясно. Как машина, значит, я стою». А за один эллим я что могу купить? Ну, к примеру, скромное платье или продуктов на неделю. Или ещё пару осветительных артефактов. Вот, кстати, да. Помещение тут освещались чем-то похожим на наши электрические лампочки, но работали от магии. Всё-таки хорошо, что я любила почитывать фэнтези. Хотя бы слово «артефакт» не вгоняло меня в ступор. Ага. То есть, если мне нужен всего один такой артефакт, я могу заплатить пол лима? Или 500 эликов? Ясненько. Тогда после того, как получим деньги, я бы хотела нанять тебя на работу. Сколько мне это будет стоить? Лорика хорошая помощница. Мне её терять никак нельзя. Поэтому я взяла быка за рога. Дарина, давай сначала посмотрим, сколько дадут за монету. А там и определимся с оплатой моих услуг. Ну, хоть примерно, сколько это может стоить? Ло, конечно, совсем не похожа на хитрую аферистку, но лучше определиться на берегу, а то вдруг, увидев, что у меня много денег, мечтать ты не вредно, в ней проснутся скрытые резервы. За такую простую помощь я бы вообще не взяла денег, но из-за ограничений назначила бы сумму в один элик в день. Но за один элик в день я не могу себе позволить работать. Меня из дома выгонят, не дожидаясь, пока пройдет неделя». В переводе на русский ее терзания означали. «Время — деньги. А за сколько не выгонят?» «За пол лима». Потупив взгляд, робко и стыдливо промямлила лесовина. «Ну, если я правильно прикинула соотношение элимов к рублю, это выйдет 500 рублей в день. Очень адекватная зарплата». «Мне подходит. Главное теперь продать всё повыгоднее». Лори скинула на меня неверящий взгляд и улыбнулась. «Тогда идём скорее». «Я знаю одного очень зажиточного гнома. Он у бабушки травы покупает».